глава 4. лондон двадцать ноября тысяча шестьсот пятьдесят седьмого года шестнадцатого кииссли пять тысяч четыреста восемнадцатого года с божьей помощью. достопочтенному минассиии бен исраэлю до нас в лондоне дошли слухи что вам удалось добраться до Мидлбурга, однако вы все еще не здоровы За оставшиеся мне дни я не смогу достигнуть уровня вашей учености, ведь мне не дано самому открыть врата священных книг, и я вынужден ждать, пока мой ученик прочтет вслух их драгоценные слова. Но все же я позволю себя еще раз поговорить с вами. Я не рассказывал вам, да и не расскажу, что выпало на долю отца вашего от рук инквизиторов в Лиссабоне. Но вам и не нужно об этом знать, потому что вы всегда все понимали и трудились на благо нашего народа. И все же вам не следует одному нести на своих плечах бремя ускорения прихода Машиаха, когда все мы со слезами на глазах столпимся встретить его. В отличие от меня, вы еще не старик. Позвольте же дать вам совет, чтобы ваше тело и дух могли бы воспользоваться им. Искры учения вашего все еще освещает дорогу, и если она погаснет, то даже слепые почувствуют, как... Вокруг них сгущается тьма. Умоляю вас, отдохните, дабы снискать исцеление тела и духа. Жизнь наша — путь в ночи, и неведомо, как долго еще дожидаться рассвета. Путь наш усеян камнями преткновения, а тела наши отягощены плачем, но мы продолжаем идти, мы продолжаем идти. С Божьей помощью. Равин моша Коэн Мендес.